Глава 48. Соболь угрожающе вскинул автомат. «Назад!» – закричал он сиплым голосом. «Назад!» Охваченная паникой толпа, тяжелой надрывно дыша распаленными и ощеренными ртами, выкатив расширенные страхом глаза, неудержимо и обреченно надвигалась на командира полка. «Подлюги!» Орал Иван Соболь, направив ствол поверх голов рвущихся сквозь глубокий снег красноармейцев. «Что делаете? Назад! Пришмандовки!» Трахнула в небо горохом сердитая очередь, но безобидные эти пули никого не остановили. «Назад! В душу, в гроб, мать вашу, назад!» В последний раз крикнул Соболь и решительно пригнул ствол автомата. Снова закричал «Пришмандовки!» В праздничный день 23 февраля 1942 года 46-я стрелковая дивизия генерал-майора Акулича вышла к захваченной недавно конниками Гусева Красной Горки и сменила на позициях 80-ю кавалерийскую дивизию. Теперь юкам командир полковник Поляков мог наступать на Любань, этот город стал главным направлением боевых усилий Второй ударной армии. За одну ночь по глубоким снегам долины реки Сичева кавдивизия прошла полтора десятка километров, и к утру следующего дня изготовилась для нанесения удара в двух километрах северо-западнее деревни Кирково. Здесь кавалеристы получили возможность немного отдохнуть, привести в боевое состояние оружие, перегруппироваться. А в это время 46-я дивизия, миновав Красную Горку, вышла уже на подступ к Любане. Два кавалерийских эскадрона гусевцев и один батальон 176-го полка этой дивизии в последние дни февраля находились в 4 километрах юго-западнее города. Оставалось сделать последние усилия, и Любань будет взята ведь теперь и армия генерала Федюнинского изменила направление главного удара и пробивается сюда же, навстречу клыковцам. Вот-вот клещи сомкнутся, Октябрьская железная дорога будет перерезана, а Любанско-Чудовская группировка противника окажется в котле. Иван Дорофеевич Соболь командовал 176-м стрелковым полком и воевал на Волхове с осени прошлого года когда и фронта с таким названием не существовало. Его дивизия входила в 52-ю армию. Ею командовал тогда Николай Кузьмич Клыков. Полк Соболь оставил во время ОНА Малую Вишеру, и опять же именно Соболь отобрал ее у немцев. Когда в ноябре 1941 генерал-лейтенант Клыков повел армию в одной из первых в истории Великой Отечественной войны наступлений, отбросившая фашистов за реку Волхов. Командиром Соболь был в прямом смысле геройским. В меру суров, осмотрителен, порой осторожен. По семь раз мерил, а когда приходило время, выкладывался до конца. Умел цепи водить в атаку, получалось это у него красиво и ловко, хотя в ту пору уже велись разговоры, мол, это законная прерогатива взводных, дескать, даже комроты, обязан находиться позади цепей и руководить боем, а не мчаться навстречу пулям, С пистолетом в руке. Пока это была только голая теория, а на практике и генералы иной раз ходили в атаку. Соболь сочитал в себе и те, и другие качества, воевал он холоднокровно, умело и был везуч. На войне, как и в жизни, одному везет, другому не очень, а третий не вылезает из неприятностей. Толковый командир полка солдата берег, но и собственную военную выгоду понимал. На чужом горбу в рай въезжать не собирался, но и себя объегоривать никому не давал. Конечно, Соболе очень хотелось ворваться в Любань первым, и рядом ведь была, рукой подать. Но для немцев уже не секрет, чего хотят Соболь, Акулич, Гусев, Клыков и Мерецков. Удары русских перестали быть неожиданными. Немцам дали возможность снять с ленинградских позиций отдохнувшие там в период затишья части и сбросить под Любань. Сюда прибыла полностью укомплектованная пехотная дивизия, ряд отдельных артиллерийских и минометных частей, спешно переброшенные в этот район инженерные войска, укрепляли без того мощную систему обороны. На третий день боев противник нащупал слабое место красных на стыке двух боевых частей и обрушил удар на правый фланг стрелковой бригады. Гитлеровцы шли в психическую атаку во весь рост, представив к животам автоматы. Атаку поддерживали танки. Красноармейцы не выдержали, побежали. «Бегут!» — крикнул лейтенант Петушков, врываясь на КП Соболя. «Товарищ командир, бегут!» «Охолонись маленько, Петушков!» — урезонил адъютанта Соболь. «Не шебуршись, понимаешь?» «Толком доложи, кто бежит, куда и зачем?» «Сосед слева, 22-я бригада, не выдержала натиска противника и оставляет позиции, открывая наш левый фланг. И уже другим тоном добавил. «Попросту драпают, Иван Дорофеевич. Худо дело, немцы в тыл к нам могут зайти». «Драпают, говоришь?» переспросил Соболь, обдумывая решение. Потом схватил автомат, бросил ремень на шею. «Комиссар, воюй здесь пока, Петушков за мной!» Стрелковая бригада в беспорядке отступала. «Прав, Петушков?» пробилась в сознании бегущего на перерез толпе Соболя мысль. «Действительно драпают». «Надо что-то придумать. Что придумать? Сейчас не поймут, они не примут ни одной команды. Остановить, остановить. Иначе ганцы на их плечах пройдут ко мне в тылы, и тогда погибнут и эти, обезумевшие от страха люди, и мой ни в чем не повинный полк». «Стой!» – закричал командир полка, потрясая автоматом. «Куда бежите, сволочи? Стой!» Но слишком глубоко отравил красноармейцев страх. Ни отчаянная матерщина Соболя, ни его угрозы, ни очереди поверх голов бегущих не отрезвили помрачившиеся сознание людей, одурманенные разгулявшимся инстинктом самосохранения. И тогда Соболь решительным жестом пригнул задранный к небу ствол автомата и принялся в упор расстреливать рвущуюся к нему толпу. Толпа остановилась. Новый страх. Опасность возникшая там, где искали спасения от смерти, по-иному ошеломила дрогнувших людей. До сознания дошло, что это не зряшные пули в воздух. Пули несли гибель. Один уже ткнулся бездыханно в снег, заверещал по зайчи, ужаленный свинцовой пчелой бедолага справа. Опасность была зримой, казалась им более страшной. Она попросту была непереносимой от того, что пулю они могли получить от своего командира. Красноармейцы залегли, и Соболь прекратил стрельбу. Он понимал, что выиграл схватку, переломив психику отступавших. Теперь они приходят в себя, страх быстро тает в их душах, разогреваемый затеплившимся чувством стыда. Командир полка пробежал сквозь осевший в снег, перерождающийся в эти мгновения рой красноармейцев, и отчаянно, но теперь уже весело матерясь, поднял их в контратаку. Стрелковая бригада отбросила фашистов и заняла прежние позиции. А вечером на КП Соболя прибыл новый комдив, полковник Черный, и с ним товарищ из особого отдела. От него и узнал Иван Дорофеевич, что автоматной очередью подступавшим он убил одного красноармейца, другого ранил, а главное подстрелил, правда не до смерти, начальника штаба стрелковой бригады, который, стало быть, оказался в толпе трусов и паникеров. Соболь чесал в затылке, скупо отвечая на вопросы особиста. Тот составил протокол, допросил за одну Петушкова и сказал полковнику Черному, не видит необходимости отстранять Соболя от командования полком, пока не доложит о случившемся начальству. «Представьте, я тоже не вижу необходимости», – желчно сообщил Черный. Соболь трое суток держал на плечах дивизию, продолжая оставаться командиром в собственном полку. А с вашим начальством свяжусь. Мне так думается, что допросы вам у соседей слева надо снимать. Там работают товарищи, ответил особист. И вообще, товарищ полковник, у каждого на войне свое дело. На войне надо воевать, дорогой товарищ. Увесисто, подчеркнуто, выделив слово воевать, ответил черный. И если вы закончили необходимые мероприятия, давайте оставим КП Соболя, не будем ему мешать в его деле. Новый камдиф и особист покинули его. Иван Дорофеевич попросил у Петушкова фляжку, наполнил на две трети кружку, медленно, не чувствуя горечи, выцедил водку и принялся неторопливо грызть ржаной сухарь, предложенный знавшим вкусы командира полка адъютантом.